А малого артистом не желаешь быть, поддразнивал его любимов. Тупиков отвечал совершенно серьезно. Нет, не нужно тупикову никакого малого. Тупиков только нам хат согласен. Так вот, я ужасно удивилась, увидев капочку в дверях нашей квартиры. И капочка тоже, как я поняла, не скрывала своего удивления. — Здравствуйте, — первое сказала я. Она кивнула мне. Я подумала было, что она пришла за мной, что в моей палате что-то произошло. — Что? — быстро спросила я. — Что-нибудь случилось? Наверное, Капочка успела уже овладеть собой, потому что голос ее звучал обычно, спокойно. Ничего не случилось. А что, в сущности, должно было случиться? Я замялась. Что тут ответить? Спросить, по какой причине она явилась ко мне. Почему-то, казалось, прийти она могла только лишь ко мне. О наших соседях я даже и не подумала. Но тут из своей комнаты в коридор вышел Гога. А, -а, -а, -а, -а" сказал, вот кто к нам пришел. И, не говоря больше ни слова, слегка оттолкнув меня, Подошел к Капочке, взял ее за руку и повел за собой. «Ну, дела», — подумала я, — «стало быть, она влюбилась в Гогу. Интересно, где это они познакомились?» Как оказалось, впоследствии познакомились они случайно, в троллейбусе. Капочка и вправду мгновенно влюбилась в Гогу так, что не видела никого и ничего, кроме Гоги. Но обо всем этом я постараюсь рассказать немного позднее. Обычно я приходила в госпиталь после работы. Стоило мне появиться, как кто-нибудь из моих подшестных, большей частью то бывал Любимов, сразу же предлагал: "А ну, Минсуланский переулок, давай, отоваривайся. В те годы, когда конец войны был еще довольно далек, мы все на гражданке. Много и жадно думали о еде, и много говорили о съестном. В госпитале меня угощали превосходно, ведь раненые получали усиленное питание. Потом к ним нередко являлись шефы, рабочие машиностроительного завода, приносившие им множество всякой вкуснятины, и пироги, и варенье, и шпик, и фрукты. Я ни от чего не отказывалась, аппетит у меня был отменный. А мои раненые с удивлением глядели на меня и только порой, улыбаясь, переглядывались друг с дружкой. Дескать, девчонка вроде бы небольшая, а ест за четверых. Однажды, когда я в очередной раз пришла в госпиталь, в коридоре возле палаты мне встретился Любимов. — А я заждался тебя, — сразу же проговорил он. — Ну, думаю, неужто ты не придешь нынче? — Что случилось? — спросила я. «Почему я вам нужна?» «Почему?» — переспросил он. «Сейчас узнаешь». Он медленно, как бы наслаждаясь каждым своим движением, показал мне белый с цветастой маркой конверт. Потом вынул из конверта листок тетради в клеточку, исписанный сверху донизу. «Можешь себе представить, девочка, она меня разыскала и написала письмо». — Кто она? — Как кто? — удивился Любимов. Жена? Кто же еще? Невыразимо сияющая и счастливая улыбка осветила его длинное лицо. Сама разыскала меня, пишет, — немедленно приезжай, я тебя заждалась, ночи не сплю без тебя, нет мне никого на свете красивше и лучше, чем ты, мой хорошенький. Каюсь, я не смогла удержать улыбку. Уж очень не подходило к нему определение «хорошенький». Неужели и в самом деле он казался и самым красивым, самым лучшим на свете? Впрочем, Любимов и на этот раз доказал свою обычную покладистость. Не «Небось, думаешь, глаз у нее нет, что ли?» — сказал добродушно. «Да нет, что вы!» Пробормотала я, стараясь глядеть в сторону, но он был не обидчив. к тому же от счастья подобрел окончательно. — Ладно, за и забудем. — Идёт, — согласилась я, — а в общем поздравляю. Я и вправду обрадовалась за него. Как-то он сказал мне, — самое важное — это знать, что тебя ждут. Нет ничего отраднее этого сознания, и вот теперь он и сам убедился, его ждут, его считают красивее, лучше всех, и ждут, ждут, как соловей лето. Следом за мной Любимов вошел в палату. Я обернулась к нему. — Кто-нибудь знает про письмо? Любимов не успел ответить, за него сказал Белов. — А как ты думаешь, мисс Уланская? Не только что днем, он ночью проснулся, по малой нужде пошел, и потом полночи то письмо вслух читает. То про свою жену рассказывает, какая она, как улыбается, как пляшет, как пельмени лепит. — Ладно уж, — примирительно проговорил Тупиков, — надо все-таки понять человека, ведь сама же отыскала его. — Ясное дело, — подхватил Любимов. Я все ждал, когда пальцы окончательно разработаю. Хотел сам письмо отписать, никого просить не хотел. Даже нашу мисс Уланскую перебил его тупиков. Любимов кивнул, даже ее. Хотел сам все как есть написать. И вот пока собирался, она сама написала. А ты Отыскала меня и написала. Это надо же! Здорово, правда? Белов усмехнулся, сказал слегка сощурясь: конечно, здорово, ежели от души все это, а ежели это игра, тогда что? — Как игра? — не понял Любимов, но Белов не стал пояснять, отвернулся к стене, притворяясь, что засыпает. А я подумала, да чего же он все-таки злюка? Или, может быть, просто завидует Любимову? Но мне тут же стало на своих мыслей. Разве можно вот так вот думать об искалеченном человеке? Даже если он и стал злым, недоброжелательным, следует его простить, потому что, и это все знают, ему очень-очень худо.